Равенна, Сан-Марина. Равенна сама по себе полумёртвый город без характерных черт. Вдобавок тут происходит какой-то праздник фашистов. И по городу носятся эти чернорубашечники со своими карабинами и оркестрами. Всюду одни фасцио, фашисты, старички-гребальдийцы, музыка, колонны и заторы. Между прочим, фашисты в своей форме чем-то похожи на наших трубочистов. Такие же у них черные шапочки с кистью, и зубы также сверкают. Курьезное ощущение. Впрочем, эта равенна не имеет ничего общего с мертвой равенной, с городом стариннейшей христианской архитектуры и прекраснейших в мире мозаик. Если я еще раз и более обстоятельно буду писать обо всем, что видел, а я уверен, что не сделаю этого, то глава о равенских мозаиках будет самой трогательной. Признаюсь, даже у могилы Данта на меня не снизошло глубокое благоговение, но в Сан-Чельсия-Назарио мне хотелось склонить колено. А Сан-Виталия – самое прекрасное из известных мне архитектурных пространств. Сан-Аполлинария-Инклассе – само благородство – Но ротонда Галлы Плачиды, с темного свода которой сверкают священнейшие мозаики воистину небесной красоты, эта ротонда, несомненно, одна из вершин христианского искусства. Но и о вас нельзя мне забыть, святые девы, в Сан-Аполлинаре Нуова, и о вас, небесные овечки, в Сан-Аполлинаре Инклассифори. Никогда не забыть мне тебя, невыразимая прелесть христианства» что так порадовало меня в Равенне. Ты же, Римени, ты тоже не последний среди городов Италии. И если все прочее в тебе немногого стоит, то все же у тебя есть храм Малатесты, работы Леона Баттиста Альберти. Незаконченный фасад и внутренность, наполовину опошленная барокко. Но то, что осталось от Альберти, стоит дорого. Эти остатки примеряют меня с возрождением от которого мне так холодно было в Венеции. История называет Альберти теоретиком раннего Ренессанса, но если вы умеете читать по следам, по памятникам рукотворным, то вы прочитаете по храму Молотесты такое огромное напряжение воли, такую совершенную, благородную строгость и чистоту стиля в каждой скульптурной детали, что будете жалкими фомами неверными от искусства, если не предпочтете эти великолепные руины, лучшим Сансавина и прочим барственным сооружением блестящего Ренессанса. Леон Батиста Альберти – итальянский гуманист, писатель и музыкант, живший с 1404 по 1472 годы, построил ряд зданий в Мантуе, Римине и Флоренции. Сансавина кантучи Андреа – 1460-1529 Иссенсовина Татти Якопо 1486-1570 Два крупных итальянских скульптора и архитектора эпохи Возрождения. Стиль Прежде всего чистота стиля. И падите прочь со всякой живописностью и пышностью, если вы творите архитектуру. Стиль – это все. Это больше, чем человек, ибо с помощью стиля устремляется человек прямо к абсолюту. Но вот пока я так рассуждала о стиле и живописности, судьба покарала меня за поношение последней. Вместительный автоэкипаж с надписью «Риммини Сан-Марина» соблазнил меня съездить в эту якобы самую маленькую республику в мире. Эти строки я пишу в самом ее сердце. Многие красоты сего почтенного государства ускользнули от меня, ибо по пути шел сильный дождь, клубились туманы, тучи. Знаю только, что ехали мы круто в гору, все время в гору, прямо в тучи, а теперь я сижу, окруженный облаками, в странном скалистом гнезде, Со всех сторон зажатым тучами и дымящимися безднами. Вместо улиц тут сплошь лестницы. На самой вершине отвесного утеса замок. Каждый дом здесь, как бастион на каменной террасе. А вокруг пропасти неизвестной глубины, в которых курица мгла. Короче, самая дикая орлиная живописность, которую только можно себе представить». Пока я в самом фешенебельном отеле Республики поглощал бифштекс на растительном масле и козий сыр, сбежалось все сан марино чтобы поглазеть на меня. Один туземец-инженер пустился со мной в разговор. В результате титанического единоборства со словами — дело в том, что он единоборствовал с французским языком, а я с итальянским, причем оба языка оказывали нам бешеное сопротивление. Он объяснил мне, что Сан-Марина действительно независимая республика, что во время войны она поставляла только добровольцев, что население ее насчитывает пять тысяч граждан, которыми спокойно и благодатно правит сеньор Годци, хотя сам я видел на придорожных тумбах надписи, возглашающие вива да здравствует, совсем иной личности, вероятно, лидеру оппозиции». Упомянутый туземец попытался набросать для меня схему сан маринской истории, но это было уж слишком трудно сделать при помощи рук. Чехов он считал греческим племенем. По причине названных языковых препятствий мне не удалось завязать более тесных международных отношений. Пусть кто-нибудь другой продолжит мое дело. Только пусть он выберет для этого день, когда не будет лить бесконечный дождь когда не будет закутан в туч этот странный скалистый утес, эта отвесная круча, являющаяся одной из самых стабильных европейских республик.